В скорости оказалась она на краю ущелья на раз и встала там, глядя вниз на грохочущий поток, и воскликнула. — Река! Река! Прими же ныне Нинеэль Ниэнар, дочь Хурина, прозванную Скорбью, Скорбную дочь Марвэн. «Прими меня и унеси меня к морю!» С этими словами она кинулась вниз с обрыва. Белый отблеск поглотила темная пропасть, и крик потонул в реве воды. Река-то и глин по-прежнему текла себе вдаль, как ни в чем не бывало. Но на раз не существовал более. Кабет Наэромарт. Прыжок злой судьбы, Вот как называли его впредь люди. Ибо вовеки не перепрыгивал более через ту пропасть олень, И все живое чуждалось этого места. И никто из смертных, не приближался к обрыву. Последним, кому довелось заглянуть вниз, в темную бездну, был брондир сын Хандера. И отвернулся он, охваченный страхом, ибо сердце у него сжалось, и хотя жизнь ныне сделалась ему ненавистно, не нашел он в себе сил встретить здесь желанную смерть. Тут мысли его обратились к Турину Турамбару, и воскликнул он. «Чего во мне больше? Ненависти или сострадания? Но ты мертв. Ничем я тебе не обязан. Не ты ли забрал у меня все, чем владел я, или мечтал завладеть? Однако соплеменники мои перед тобою в долгу» и должно им узнать о том от меня. И захромал он обратно к водопаду Ненгирит, и, содрогнувшись, обошел место гибели дракона стороной. И, вновь поднимаясь по крутой тропке, заметил он, как из-за деревьев выглянул человек, и при виде него отпрянул назад». Но узнал его брондир в отблеске заходящей луны. «Эй, Дарлас!» — воскликнул он. «Что можешь порассказать ты? Как же удалось тебе уцелеть? И где мой родич?» «Не знаю», — угрюмом буркнул Дарлас. «Странно это», — заметил брондир. — Ежели угодно тебе знать, так черный меч погнал нас в темноте вброд через стремительный тайглин, — отвечал Дарлас. — Стоит ли удивляться, что не преуспел я? — Секирой управляюсь я получше иных, но на ногах-то у меня не копыта. — Значит, на дракона они пошли без тебя. — Продолжал расспрашивать брондир. «Как же, если он переправился на другую сторону?» «По крайней мере, ты, верно, держался поблизости и видел, как все было». Дарлас ничего на это не ответил, лишь посмотрел на брондира ненавидящим взглядом. И тут понял внезапно брондир, что этот человек бросил у своих спутников и, сгорая от стыда, спрятался в лесу. «Позор тебе, Дарлас!» — промолвил он. «Ты, и только ты повинен во всех наших бедствиях. Это ты подзадоривал черного меча и приманил к нам дракона и выставил меня на посмешище» и увлек Хунтера на верную гибель. А теперь малодушно бежал и сохранился в лесу. И не успел он договорить, как в голову ему пришла новая мысль, и воскликнул он в великом гневе. «Отчего же не вернулся ты к людям с вестями? Хотя бы этим искупил бы ты свою вину». «Сообщи ты о случившемся, госпоже Нинеэле не пришлось бы отправляться на розовский самой. Тогда верно не повстречалась бы она с драконом, и, может, статься, не погибла бы. Дарлас, я ненавижу тебя. — Оставь свою ненависть при себе, — бросил Дарлас столь же никчемна она, как и все твои советы. Кабы не я, так пришли бы орки и подвесили бы тебя на дереве пугалом в твоём же саду птица отгонять. Сам ты, трус малодушный!» И с этими словами, пуще обычного разъялившегося от пережитого унижения, Замахнулся он на брондира тяжелым кулаком, и на том завершилась его жизнь прежде, чем в глазах угасло изумление. Ибо брондир выхватил меч и зарубил его одним ударом. Мгновение постоял он на месте, дрожа крупной дрожью. Дурно ему стало при виде крови. И, швырнув на земь меч, Развернулся он и побрел своим путем, Тяжело опираясь на клюку. Когда же добрался брондир до водопада Ненгирит, Мертвенно-бледная луна уже села И понемногу светала. На востоке занималось утро. Люди, что еще ждали в страхе у моста, заметили его приближение, словно серая тень замаячила в предрассветных сумерках. И удивленно его окликнули. — Где ты был? Видел ли ты ее? Ибо госпожа Ниньель покинула нас. — Да. — подтвердил брондир. «Она нас покинула. Покинула. Навсегда покинула. И не вернется вовеки. Я же пришел рассказать вам о случившемся. Внемлите же, о люди-бретиле. И скажите, слыхал ли кто подобную повесть?» Дракон мертв, и Турамбар остался лежать мертвым подле него. Добрые то вести, да, и то, и другое, вести воистину добрые. При этих словах зашептались люди, дивясь его речам, и говорили иные, что он верно безумен, Но воскликнул брондир. «Вы слушаете меня до конца! Нинеэль тоже мертва. Прекрасная Нинеэль, которую любили вы. А я так любил превыше всех прочих». Кинулась она вниз с обрыва в ущелье, что зовем мы оленьий прыжок. Прямо в клыкастую пайстой глина шагнула она навстречу смерти, ненавидя свет дня, ибо вот что узнала она, прежде чем бежала прочь. Они с Турамбаром оба дети Хурина, брат и сестра. Мурмигилем прозвали его. Турамбаром нарек себя он сам, Скрывая былое. Но он Турин, Сын Хурина. Мы дали ей имя Нинеэль, Не зная о ее прошлом. А была это не Ниэнер, Дочь Хурина. В Бретиль принесли они тень Своей темной судьбы. Здесь-то И настиг их рок. И горе этого Здешней земле не избыть вовеки. Не зовите ее более бретилем, Не зовите и землею халитрим, Имей ей отныне. сарх не Нинхурин, Могила детей Хурина Тогда, пусть и не понимая до поры, как могло случиться такое зло, зарыдали люди, а иные сказали так. В той глине обрела могилу, любимая всеми Нинеэль, но подобает упокоиться в могиле Турамбару, храбрейшему из мужей, Не след бросать тело Избавителя нашего под открытым небом. Пойдемте же к Нему».